Глава 29. Мэтт Пайн. Мэтт проснулся от похлопывания по плечу. Он быстро сел, прищурился от яркого солнца, на миг растерялся, но вспомнил, что устроился ночевать на пляже. Перед ним стоял молодой мексиканец в поло- и желто-коричневых шортах. Сотрудники в такой же одежде устанавливали зонты, раскладывали стулья и разравнивали граблями песок. Мэтт бросил взгляд на океан. Народу на пляже в такое время было совсем немного. Какая-то парочка с двумя малышами бродила по берегу и собирала ракушки, убегая от волн. "Прошу прощения, сэр, но это зона только для гостей", сказал мексиканец. "Так я и есть гость". Мэт встал, отряхнулся и пошёл по ведущей к отелю тропинке, надеясь, что парень не раскроет его ложь. Пройдя через чёрный ход в вестибюль, он направился к парадной двери. поскрипывая на ходу влажными кроссовками на крыльце посыльные вызвали ему такси до полицейского участка на дорогу ушло 15 минут метр расплатился с водителем сделал глубокий вдох и вошёл в распахнутую дверь, которую кто-то подпёр кирпичом в вестибюле стояла парилка что-то он не помнил, чтобы вчера там было так жарко за столом высидела та самая дежурная перед ней стоял старый железный вентилятор, разгонявший горячий воздух Женщина сочувственно посмотрела на Мэтта, и он испугался, что его ждёт повторение вчерашнего. На этот раз она сняла трубку телефона, что-то прошептала и положила её обратно. Потом показала Мэтту на небольшую комнатёнку, раскалённую от зноя, жестом предложила сесть и выскользнула на рожу. Ждать пришлось долго. На белых стенах комнаты виднелись грязные отпечатки пальцев, из мебели имелись лишь видавший виды стол да три стула. Тишину помещения нарушало лишь жужжание ламп над головой. Мэту вспомнилось, как примерно в такой же комнате сидел Денни. Отсутствие окон, полная отгороженность от мира, душный и горячий воздух вселяли в душу страх. Добавить сюда парочку не в меру агрессивных копов, и не стоит удивляться такому количеству самооговоров. Всем просто хочется побыстрее покончить с сложившейся ситуацией и оказаться как можно дальше от подобной комнаты. Ему почти стало жаль своего брата. Открылась дверь, и порог переступил суровый мужчина в чёрном полицейском мундире и высоких берцах, довольно неуместных в местном климате. Сеньор Гутиэрес мед встал и протянул ему руку. Пожимать её тот не стал, лишь резко выдвинул стул и устроился напротив. Мед сел обратно, а полицейский впирал в него злобный неподвижный взгляд. Потеря семьи должна внушать, если не сочувствие, то хотя бы вежливость. Но для Гутьерреса присутствие Мета было как бельмо на глазу. Мне сказали, что я должен подписать какие-то бумаги, чтобы переправить на родину тела моих родных, начал Мэт. Кто тебе это сказал? спросил Гутьеррес на английском с сильным акцентом. За его резкой манерой разговаривать слышались обвинительные нотки. Мэт несколько мгновений был не в состоянии оправиться от изумления. Специальный агент ФБР Сара Келлер. По её словам, консульство перебил Гутьеррес, всё так же буравя парня хмурым взглядом. Тела мы разрешили забрать ещё вчера. Мэт почувствовал, как у него задрожала челюсть. Значит, вы уже расследование завершено. Мэт попытался переварить услышанное. Получается, весь этот путь он проделал зазря. И как они вообще могли закрыть дело, если прошло всего несколько дней? К тому же, учитывая манеру полицейского держаться, расследования, скорее всего, и не было. Он посмотрел на Гутейреса. «И?» «Что и?» «И что вы установили в результате расследования?» У Гутейреса потемнели глаза. «Спроси своих дружков из консульства и ФБР». «Послушайте, вам, может, все равно, и я не исключаю, что вы не располагаете достаточными ресурсами для ведения такого рода дела, но погибла моя семья. И я был бы очень признателен, если... «Ты смеешь дерзить меня, пацан?» Коп вырвал из кольца на поясе дубинку и с грохотом опустил на стол. Мэт тяжело взглотнул. Ничего я не грублю, просто неважно. Пошло оно всё. У него не было ни малейших намерений ставить этого мужика на место. Мэт встал, собираясь с ним распрощаться. Я не говорил, что ты можешь идти. Сядь, велел Гутиеррес. Мэт не подчинился, и тот вскочил на ноги, схватив правой рукой дубинку. Сядь! Парень поднял руки, давая понять, что сдаётся, и медленно опустился на стул. Я даже не думал вас оскорблять, сказал он, хотя это было не так. Если мы это чему-то и научился у отца, так это избегать типичной ошибки недооценивать разгневанного полицейского. Папа всегда наставлял родителей других детей относиться к полицейским как к огромным собакам, которых они совершенно не знают. Большинство псов ведут себя дружелюбно, но бросаться вперёд, чтобы погладить, всё же не стоит. И чтобы тебя не укусили, лучше соблюдать осторожность. И уж тем более не тыкать в него палкой. То же относится и к копам. Большинство из них достойные люди, трудящиеся в поте лица на своём посту. Но эта профессия привлекает и людей другой породы. Как и в случае с бешеной собакой, отличить кто хороший, а кто плохой, можно только тогда, когда уже слишком поздно. «Поэтому обязательно говорите детям», — любил повторять отец. «Какой бы несправедливой ни казалась им ситуация, какой бы гнев они ни испытывали в душе, следует демонстрировать свое уважение, соблюдать особую осторожность и никогда не делать резких движений. Кому-то из них это может спасти жизнь». Его совету последовал и Мэтт. «Мне в последнее время пришлось нелегко. Я никоим образом не хотел вас оскорбить. Просто всю ночь не спал». Это я и без тебя знаю. Не спал, потому что с проститутками шлялся. Что вы? В этот момент в комнату ворвалась женщина, за спиной которой маячила дежурная. На незнакомке был строгий деловой костюм, а лицо искажено от гнева. Она тут же набросилась с бранью на испанском на Гутиэреса, который вскочил на ноги и что-то ответил ей в таком же резком тоне. Мед перевёл глаза с него на неё, наблюдая за этой схваткой совершенно непонятных ему ругательств. Наконец, женщина решительно ткнула пальцем в Гутиереса и произнесла некое угрожающее предупреждение. К удивлению Мэтта, полицейский, ещё за мгновение до этого взвинченный до предела, тотчас сдулся. Женщина посмотрела на парня. "Идёмте, мистер Пайн". Куп не предпринял никаких попыток их остановить. На улице незнакомка протянула Мэтту визитку. Я из консульства. Меня зовут Карлито Эскобар. К Пабло Эскобару не имею никакого отношения. Мне казалось, дело было поручено мистеру Фостеру. У него теперь новое назначение, а вашим делом займусь я. Мед понятия не имел, что происходит, но ему было всё равно. Он хотел побыстрее отсюда убраться. Полицейский сказал, что тела моих родителей отдали вчера вечером. Верно? На этом настояла какая-то шишка из госдепартамента. И мне пришлось действовать через босса Гутиэроса. У вас влиятельные друзья, мистер Пайн. Мэтт не понял, кого она имела в виду, но ему было наплевать. Последние сутки в его голове превратились, как говорил Ганеш, в полную кашу. Куда отправили тела моих родных? Эскобар вытащила из сумочки телефон, потыкала в него пальцем, выясняя какие-то детали. В Небраску. Причём произнесла Небраску, будто впервые слышит это название. Вчерашним ночным рейсом В этом действительно был смысл. Семейный участок для захоронения находился в Адейре. Скорее всего, кто-то успел переговорить с тётей Синди. Вот машина, которая отвезёт вас в аэропорт, махнула она на припаркованный неподалёку автомобиль. Вам пора. С этими словами Эскобар обернулась на полицейский участок и добавила: В Тулуме вам больше делать нечего.